«Но ведь ты сам говорил, что это будет означать нашу гибель. А ведь большинство землян, в принципе, жизнью довольны. Получается, вы просто обрекаете их на смерть, как сейчас и этих измененных?» «Какой выход ты видишь?» Гояр напряженно ждал. «Отпустить их. Дать шанс доказать себе и вам, что они не выбракованный материал, а имеющие право на существование личности». «Отпустить? Куда?» «Куда захотят? За пределы конфедерации!» Гояр устало вздохнул. «Они за пределами наших границ также погибнут. Не проще ли позволить им сделать это здесь?» «Почему ты так уверен?» «Когда-то в каждой расе находились первые космические колонисты, которые, рискуя жизнью, отправлялись покорять неизвестные еще миры и планеты». Иначе не было бы того, что мы имеем сейчас. Мы не знали бы друг о друге, не было бы конфедерации, взаимодействия раз Это шанс для них не только выжить, но и развиваться дальше, обрести дом. Вселенная огромна, и почему бы им не обнаружить планету, на которой они смогут жить? Отлично. Полагаю, это можно легко устроить, учитывая, что ты тоже обрекаешь их на верную смерть. Насколько бы их ни модифицировали, кучки даже усовершенствованных существ не выдержать противостояния мощью агрессивных нам рас. «Вот именно, кучки. А если их будет значительно больше?» «Откуда? Сколько их тут? Меньше тысячи? Это все?» «Нет. Раз вы готовы исключить землян из конфедерации, не проще ли просто позволить им то, к чему они так стремятся?» «Захватить мир?» Гояр рассмеялся. «Да что угодно! Объявите общую мобилизацию! Если будут желающие, пусть тоже отправляются с измененными в неизвестность! Получают право выбора, свой шанс совершить прорыв и обрести желаемую свободу!» «Оля!» Окинул меня снисходительным взглядом Гояр. «Ты представляешь себе, какие ресурсы нужны для подобной межгалактической эпопеи?» Сколько необходимо кораблей, способных выдержать перелеты на огромное расстояние? Атаки и нападения иных рас. А источники энергии? Топливо? Это уже не ваши проблемы. Вы предложите. А если захотят, возьмутся с небывалым энтузиазмом. Сами построят, сами изобретут. Меньше сил останется на то, чтобы создавать проблемы конфедерации. Главное, у них будет реальная возможность добиться желаемого. «Хорошо. Допустим, мы их отпустим. Все горячие головы, неудержимые естествоиспытатели, нас покинут, снизив уровень напряженности на земле. Но вы так устроены. Сменится поколение. Два. И снова появятся те, кто изберет целью жизни борьбу за господство, хотя бы в границах конфедерации». Я взволнованно засопела, неосознанно ухватила его за вторую руку и нервно ее затеребило. Наверное, это покажется тебе чрезмерно радикальным вариантом, но не пришло ли время несколько изменить ситуацию с положением нашей расы в конфедерации и отношением к ней? Вы раз за разом на собственном примере убеждаетесь, что и мы на способны. Как пример, те же технологии, с помощью которых удавались похищения и укрытия этой базы. «Почему бы вам не направить нашу разрушительную энергию, так сказать, в полезное для Конфедерации русло? На границах ситуация напряженная, поэтому любые ноу-хау, помимо существующих у вас разработок, не повредят». «Уверена, земляне тоже в состоянии вносить ощутимый вклад в мироустройство Конфедерации». Я, волнуюсь, несколько раз глубоко вздохнула. «Опять же». Кто мешает вам поддерживать связь с колонистами или позволить им в будущем, если сумеют где-то закрепиться, сообщаться с конфедерацией? Вы можете в далекой перспективе обрести сильного союзника, связанного с вами исходными корнями. И кто знает, на какие ресурсы они смогут наткнуться? Относительно положения и пользы землян я уже думал об этом. Есть даже конкретные соображения. Так что в этом ты права. Время пришло. Но быстро это не произойдет. Понадобится поколение для смены привычного мировоззрения. Все так же нейтрально, высказался Гояр. Но допустимый массовый исход недовольных. И случись чудо, выживи они и сумей где-то закрепиться. Не получим ли мы в далекой перспективе под боком не сильного союзника, а сильнейшего соперника, претендующего опять же на нашу территорию? «Да, здесь было слабое место моих рассуждений, поэтому я честно призналась. Все возможно, но кто способен заглянуть в будущее? С другой стороны, если вы будете поддерживать контакты, объединяя при необходимости усилия, обмениваясь ресурсами и технологиями, то маловероятно, что ситуация так повернется. Опять же, все это время конфедерация тоже не будет стоять на месте, ибо если, допустите, чтобы новая колония стала более привлекательной для граждан, сами будете виноваты. Но я не думаю, что так случится. В общем плане, вы хорошо справляетесь с управлением, в большинстве случаев руководствуясь реальными интересами рас, входящих в состав конфедерации. Оля, ты все хорошо обдумала, молодец. Но поверь моему опыту, все это идеализм, о котором можно долго рассуждать. А на деле они улетят, чтобы погибнуть. Гояр серьезно смотрел на меня, не отводя взгляда. — Ты сам говорил, — горячо затороторила я, — что мы даже собственный мозг используем не полностью, несовершенно мыслим и агрессивно недальновидны. Но вспомни прогноз про потенциал расы. И я вот подумала, возможно, все дело в среде? Мы почти не развиваемся законсервировались на одном уровне, а вы замыкаете нас там еще больше. Вдруг именно изменение внешних обстоятельств в масштабах расы даст нам этот толчок к выходу на новый уровень сознания, и мы наконец-то сумеем осознать свою ответственность перед мирозданием. И не важно где – в границах конфедерации или вне их, но дайте нам шанс проявить себя – Они заставляете снова и снова сосредотачиваться на перегрызании прутьев клетки. И если они погибнут, отправившись в неизвестность, значит, так тому и быть. Но они пойдут на это осознанно и упрекнуть смогут только себя. Гояр задумался, ненадолго замолчав и скользя каким-то рассеянным взглядом по противоположной границе подземного полога. «Я тебя услышал. Я тебя понял». «Но чего ты хочешь конкретно от меня? Ведь и ты, и они не можете не понимать, что выполнить это не в моих силах». При этом Неймарец обвел меня таким пристальным взглядом, что у меня язык прилип к небу, лишая дара речи. «Ты... э... я надеялась, рассчитывала, я смутилась, резко обрываясь на полуслове «На что?» что ты сможешь донести эти мысли до Совета Верховных, представив наши интересы, попытаешься убедить их, ведь у нас нет возможности передать им свои предложения. Я зажмурилась от осознания своей глупости, но ведь прилетел же он за мной. Я даже согласна в благодарность вернуться и попробовать наладить с тобой взаимоотношения, попытаться стать тебе достойной парой, если ты еще не передумал. «Даже так?» Гояр невесело усмехнулся. «А если у меня ничего не получится?» «Это тоже возможно, понимаю». Я опять взволнованно задышала. «Но никто из нас и попытаться не может, а ты...» «Я надеюсь, что Совет будет исходить сугубо из своих практических интересов и увидит выгоду и перспективу для Конфедерации. Ну, а если не выйдет, то...» Значит, мы обречены. Мы? Ну, измененные и я. Я же сказала тебе, что решила остаться с ними. Нет. И даже не слушая возмущенные возражения, быстро развернулся к ожидавшей толпе, впрочем, как и не отпуская моего плеча. Я готов передать совету ваши предложения. Ответ получите через три дня. И очень не советую пытаться бежать. Это не только разорвет нашу договоренность, но предопределит и вашу гибель. Мы улетаем сейчас. Времени и так мало. «Мы?» – синхронно воскликнули я и Лиртан, который сразу подошел, как только понял, что мы договорились. «Женщина останется здесь, как гаран. Нет!» Не дав закончить фразу, категорично и холодно оборвал Неймарец. «Или она летит со мной». «Или мы ни о чем не договоримся. Не обольщайтесь, что мое присутствие тут спасет вас. Но какие у нас гарантии?» Зло прищурившись, спросил подошедший Громила. «А какие гарантии есть у вас сейчас? Вам остается только положиться на мое обещание и ждать». При этом взгляд, брошенный Гояром на Громилу, был чрезвычайно тяжелым и угрюмым. Как заметила я, он... Также отыскал в толпе Ревуна, задержавшись взглядом на его связующих вязях на лице. «У него ожидается ребенок», – прошептала я тихо, так, чтобы услышал только Гояр, и, надеясь, что он поймет причины грубости Тарна. «Через трое суток получите ответ», – спокойнее повторил Неймарец и, решительно потянув меня за собой, двинулся обратно к исследовательской капсуле. Присутствующие встали на нашем пути, создав непреодолимое препятствие и взяв Гояра на прицел множество орудий. Но он, словно не замечая, продолжал решительно шагать вперед, увлекая растерявшуюся меня за собой. Мы подошли почти вплотную к этой живой стене, когда под сводом купола раздался приказ Лиртана. – Пропустите их. Гояр, не замедлившись ни на мгновение, решительно рассек ряды измененных, видимо, даже не сомневаясь в том, что нам позволят вернуться. Мою руку он выпустил только когда мы оказались внутри капсулы, готовые следовать за теми же двумя летательными аппаратами, которые доставили его внутрь.